Глава 47. Кейт. Наконец мы добираемся до дома. Вылазка прошла без приключений, и у меня будто гора падает с плеч. Я была наготове броситься на выручку дочери. Однако она, как мы и условились, каждые пять минут исправно присылала мне смайлик, означающий, что опасности нет. И все равно ожидание превратилось в нервотрепку ведь Тиш способна на все. Теперь я вижу ее насквозь. Убийца Джона». «Зря вы переживали, миссис Нельсон», сказал Сет, проводив Эшлин в ее комнату. «Я включил освещение в машине, так что Тиш видела, что я наблюдаю за каждым ее шагом, не говоря уж о том, что бегал туда-сюда за вещами». Сет попрощался, и я приготовила для дочери вкусный, хоть и запоздалый ужин, к которому прилагалась таблетка Телленола. Ничего подозрительного Эшлин в доме не обнаружила, однако сообщила Тиш, что не желает ее больше видеть и еще раз потребовала убраться из нашей жизни. Забеспокоилась ли Тиш? Даже ее ледяное сердце когда-то может не выдержать. Во всяком случае, надеюсь на это. А вдруг она решит уехать из города? Как знать. Интересно, сколько еще Тиш планирует продолжать игру с фальшивым завещанием? Она ведь не может не чувствовать, что земля горит у нее под ногами. Оказывается, выбить соперника из колеи приятно не только в бизнесе, но и в жизни. Итак, пока я сделала все, что могла, докупив акции, и, поручив Бобу с адвокатами из его конторы, защищать наши интересы. Знаю людей, выступивших свидетелями при подписании поддельного завещания. Знаю, как их найти, когда придет время. Сегодня мне остается лишь успокоить Эшлин и уложить ее спать. Буду скучать по тебе, когда уедешь в колледж, вздыхаю я, вручая дочери банан и тарелку с мюсли. Чай с ромашкой уже стоит на прикроватном столике. «Я тоже, мам. Тебе помочь?» Эшлин морщится, придерживая левую руку. «Нет, на сегодня все. Ты и так много сделала. Спасибо тебе». «У меня и вправду чудесная дочь. Как же я рада быть ее мамой. Утром обязательно надо посетить доктора, сделать рентген, что бы там ни говорила Эшлин». «Что-что?» переспрашивает дочь. Неужели я говорю вслух? Просто думаю, как мне с тобой повезло. А еще утром нам нужно сделать снимок. Ой, какая ты милая, мам. Я же говорила, ничего врачи с локтем не придумают, даже если там перелом. Эшлин подносит карту рту ложечку мюсли. Ммм, как вкусно! Если хочешь что-то еще рассказать о вылазке к тише Я внимательно тебя слушаю. Не выдерживаю я, хотя понимаю. Разговор лучше отложить до утра. Ничего не можешь с собой поделать? У тебя это в крови, мам. Ты была рождена управлять компанией, и я от тобой горжусь. А вот ей следует убраться подальше. Эшлин снова опускает ложку в пиалу. «К сожалению, мы обе попали в эту историю» если бы у нас были улики. Доказательство, что папа хотел уйти от тишь. Свидетели, которые видели, как она что-то подмешала ему в коктейль. А тут еще это нелепое завещание. Кстати, я заказала из Колорадо копию заключения о вскрытии. Зачем? Найди, коронер, что-то подозрительное, это попало бы в заключение, возражает Эшлин. «Все равно не помешает изучить этот документ, а то и нанять эксперта». «Возможно. Однако все мы часто упускаем из виду разные мелочи. Не видим того, что должно бросаться в глаза». «Я уже говорила, что осмотрелась в доме утиш. Бутыли с черепом и костями на кухне точно не было». Эшлин сдерживает зевок. «Очень смешно. Кстати, у нее в доме жара» градусов за тридцать, если тебе это улучшит настроение. А сейчас там вовсю ревет музыка из всех динамиков, ухмыляется дочь, крутя в руках телефон Джона. Ах, ты негодная девчонка! Наверное, не стоило так поступать, улыбаюсь в ответ, но почему-то я в восторге. Тишь едва не сбила меня, превратила в груду железа мою машину». И практически созналась в этом. Она знает про замыкание электрической цепи. Сама сказала. Нужно скорее позвонить Бобу. Разве это доказательство? Она осторожно и изворотливо, поникшим тоном отвечает дочь. Боюсь, папа даже не понял, во что вляпался. А потом было уже поздно. Отставляет в сторону пустую тарелку. Тебе нужно что-то еще собрать для колледжа. Нет, я почти все сложила. Как же мне не хочется оставлять тебя один на один с этой заварухой. Все будет хорошо, солнышко. Езжай спокойно. Встретишь в колледже старых друзей. Постарайся не думать о грустном. Кстати, и мне будет легче бороться, если буду уверена, что Эшлин в безопасности. В голову приходит неожиданная мысль. Эш, давай ты полетишь в колледж на самолете. «Пилоты тебе обрадуются, а я буду знать, что с тобой ничего не стрясется. И не вздумай возражать». Потрепав дочь по длинным белокурым волосам, отхожу к раковине. «Ты меня разыгрываешь?» — Эшлин тут же тянется за телефоном. «Конечно, я двумя руками за. Спасибо, мам. Не забыла, что собиралась через две недели приехать к нам на родительские выходные?» «Разумеется, нет. Я улыбаюсь». Давно пометила в календаре: Жду, не дождусь. Дочь запускает руку в сумочку и вытаскивает ключ. Что это? От папиного дома. Замок она не меняла, этот ключ сегодня подошел. И пароль от сигнализации все тот же. Кто знает, как все обернется? А вдруг тебе поможет и то, и другое. Все любимые папины вещи тоже на месте. Эшлин втискивает ключ мне в руку. «Слава Богу, день завершается удачно, причем во многих смыслах». «Спасибо, милая. Ключ и вправду может пригодиться. Постараюсь сберечь для тебя как можно больше папиных вещичек. Наверняка он этого хотел бы». «Еще больше он хотел бы жить и сидеть сегодня здесь, с нами». Дочь пожимает плечами. Эшлин права, вот только не все желания исполняются. Джон дорого заплатил за этот урок».